Глава шестая. Высадка на Луну. Помню, как Кейвор вдруг открыл разом шесть окошек и так ослепил меня светом, что я вскрикнул от боли в глазах и закричал на него. Все видимое пространство занимала Луна. Исполинский ятаган белый зари с блестящим, зубренным темнотой лезвием, постепенно вырисовывающийся из отступающего мрака берег. сверкающие в солнечных лучах остроконечные пики и вершины. Думаю, что слушатель видел изображение или фотографии Луны, так что мне нет надобности описывать очертания лунного ландшафта. Грандиозные кольцеобразные горные цепи, более обширные, чем наши земные горы. Их вершины, ярко освещенные Солнцем и отбрасывающие резко очерченные тени. Серые беспорядочные равнины, кряжи, холмы, кратеры — все детали лунной поверхности, то залитые ослепительным светом, то погруженные в таинственный полумрак. Мы витали близ этого мира на расстоянии менее сотни миль над его хребтами и остроконечными пиками. Теперь мы могли наблюдать то, чего ни один глаз на Земле никогда не увидит. В ярких лучах Солнца, Резкие очертания лунных скал и оврагов, лощины дна кратеров заволакивались туманом. Белизна их освещенной поверхности раскалывалась на полосы и лоскутья, сжималась и исчезала, только кое-где появлялись и ширились пятна бурого и оливкового цвета. Недолго, однако, пришлось нам любоваться этим видом. Наступал самый опасный момент путешествия. Нам нужно было спуститься ближе к Луне, над которой мы кружились, замедлять движение и выжидать удобную минуту, если попадётся место для посадки. Кейвар напряжённо работал. Я же бездельничал, волновался и всё время ему мешал. Он прыгал по шару с проворством, невозможным на земле. Он то и дело отпирал и запирал кейваритные окна, делая при этом вычисления и посматривая на свой хронометр при свете электрической лампочки. Долгое время окна оставались закрытыми, и мы словно безмолвно висели во мраке, мчась в пространстве с невероятной скоростью. Наконец, Кейвар нащупал кнопки и открыл сразу четыре окна. Я зашатался и прикрыл глаза, ослеплённый и сражённый непривычным сиянием солнца, блиставшего у меня под ногами. Потом ставни снова захлопнулись, и у меня закружилась голова от внезапной темноты. Я вновь поплыл в необъятной чёрной тиши. Затем Кейвор зажёг электричество и сказал, что надо связать наш багаж и завернуть в одеяло, чтобы избежать сотрясения при спуске шара. Мы делали это при закрытых окнах, чтобы наши вещи сами, естественно, расположились в центре шара. Это было забавное зрелище. Вообразите, если можете, двух человек, которые плавают в сферическом пространстве, упаковывая и увязывая свои пожитки. Малейшее усилие обращалось в самое неожиданное движение. Меня то прижимало к стеклянной стенке, это кейвер невольно толкнул меня, то я беспомощно барахтался в пустоте. Звезда электрического света сияла у нас то над головой, то под ногами. Ноги Кейвора чуть ли не задевали меня по лицу, а в следующую секунду мы оказывались перпендикулярно друг к другу. Наконец, вещи были связаны в большой мягкий тюк. Все, за исключением двух одеял с отверстиями для головы. В них мы собирались закутаться сами. Теперь Кейвор открыл одно окно со стороны Луны, и мы увидели, что спускаемся к огромному центральному кратеру окруженному крестообразно несколькими меньшими. Потом Кейвор снова открыл наш шар со стороны слепящего солнца. Вероятно, он хотел воспользоваться притяжением солнца, как тормозом. «Закрутись одеялом!» — вскричал он, отлетая в сторону. Я не сразу понял, потом выхватил одеяло из-под ног и закутался в него с головой. Кейвор закрыл заслонку, открыл какое-то другое окно и быстро его захлопнул. Потом начал открывать поочерёдно все окна. Шар наш заколебался, и мы внутри завертелись, ударяясь о стеклянную стенку и о толстый тюк багажа и цепляясь друг за друга. А снаружи какое-то белое вещество обдавало брызгами наш шар, как будто мы катились вниз по снежному склону горы. Через голову, кувырком, удар, опять кувырком. Сильный толчок, и я наполовину погребён под тюком багажа. Мгновение полной тишины. Затем я услышал пыхтение кейвера и хлопни стальной заслонки. Я с усилием оттолкнул завёрнутый в одеяло багаж и выбрался из-под него. За открытыми окнами сияли в темноте звёзды. Мы остались живы и лежали во мраке, в тени, отбрасываемой глубоким кратером, на дно которого скатился наш шар. Мы сидели, переводя дыхание и ощупывая синяки на теле от ушибов. Ни один из нас, видно, не предвидел такого нелюбезного приема в лунном мире. Я с трудом поднялся на ноги. «Ну, «А теперь посмотрим на лунный пейзаж», — сказал я. «Какая темнота, Кейбар». Стеклянная поверхность шара запотела, и, говоря это, я протирал ее одеялом. «Не остается с полчаса до наступления дня», — сказал Кейбар. Надо подождать. В окружающей темноте ничего не было видно, словно шар был не стеклянный, а стальной. Протирание одеялом не помогло, а только загрязнило окно. Стекло снова потело от сгустившегося пара и облепало волосками шерсти. Конечно, одеяло для этого не годилось. Протирая стекло, я нечаянно поскользнулся на влажной поверхности и ударился ногой об один из цилиндров с кислородом. Нелепое положение. Всё это очень раздражало меня. После такого невероятного странствия мы, наконец, очутились на Луне среди неведомых чудес и ничего не могли увидеть, кроме тусклой стенки нашего стеклянного пузыря. «Проклятие!» — разразился я. «Ради этого не стоило улетать с Земли!» Я присел на тюк, дрожа от холода и закутываясь плотнее в одеяло. Мокрая поверхность стекла вскоре замёрзла и покрылась морозными узорами. «Вы можете дотянуться до электрического обогревателя?» — сказал Кейвер. «Да, вон та чёрная кнопка. Иначе мы рискуем замёрзнуть». Я не заставил его повторить просьбу дважды. «А теперь», — спросил я, — «что мы будем делать?» «Ждать», — отвечал он. «Ждать? Ну, конечно». «Надо подождать, пока воздух снова согреется, тогда и стекло оттает. До тех пор нам делать нечего. Здесь ещё ночь, надо обождать наступление дня. А пока не хотите ли закусить?» Я ответил не сразу и сидел злой и раздражённый. Потом нехотя отвернулся от мутной стеклянной стенки и посмотрел прямо в глаза Кейверу. «Да», — сказал я наконец, — «я проголодался». Я сильно разочарован. Я ожидал... Не знаю, чего ожидал, только уж, конечно, не этого. Я призвал на помощь всю свою философию. Натянув получше одеяло, снова уселся на тюк и приступил к своему первому завтраку на луне. Не помню, закончил ли я его, как вдруг стеклянная поверхность стала проясняться, сначала местами, а потом быстро расширявшимися и сливавшимися полосками. И, наконец, тусклая вуаль, скрывавшая лунный мир от наших взоров, совершенно исчезла. Мы жадно выглянули наружу.